сеткой. Он сглотнул слюну, ощутив сквозь сумбур из обрывков сна и подъемной мути хорошо знакомый металлический привкус. Десны кровоточили. Поморщившись и прикрыв глаза, он ухмыльнулся здороваясь со старым недругом. он давно заметил, что уже в первом столкновении с новым днем в этом испитии собственной крови присутствует напоминание о смерти — И человек сразу принимается чистить зубы, как бы вступает в противостояние, бросает вызов этой самой смерти или, или хотя бы старается отвлечься, думал он, глядя, как остатки зубной пасты нехотя выползают из мятого тюбика. Странно, человечеству удалось каким-то чудом договориться и сойтись на этом первом всеми принятом форпосте обороны — зубы. На него вдруг нахлынуло чувство сострадания при виде жалкой и потому особенно трогательной попытки сберечь хоть что-то в заведомо обреченной и безнадежной борьбе. Оно сближало его с другими людьми, дарило скорбное, но теплое ощущение братства в горе. Иштван был уже почти готов всех простить и обнять, но когда он надолго зацикливался на таких мыслях, ему становилось противно. Иштван прополоскал рот, окинул взглядом отражение в зеркале и отправился одеваться. По утрам, пока новый день едва теплился первыми лучами, возникало чувство некой надежды, радостного предвкушения, словно отголоски полузабытой мелодии из далекого детства. Но он просыпался поздно, и ему редко удавалось застать это призрачное ощущение, пока оно не растворилось в дневной суете и обыденности. Одевшись, он нацепил темные очки и вышел. Было жарко, зной и духота навалились сразу за дверью, Он скатился по лестнице, прошел через заботливо ухоженный садик и спустился на улицу. У каменной ограды в тени раскидистого дерева стояла соседка с верхнего этажа. Ей было за шестьдесят, звали ее Дина, и у нее не было ни мужа, ни детей, ни какого-либо определенного занятия. Она была толстая, задорная, с красными короткими волосами, вечно носила странные мешковатые одеяния и большие яркие украшения. — А! доброе утро! Акцентируя слово «утро», пропела соседка. «Ба, ваше сиятельство соизволило таки проснуться. Не рано ли?» «Всего два часа дня», — продолжала она с ликующей интонацией. «Кстати, ты вообще собираешься внести платеж за уборку подъезда?» «Полгода уже. Совесть у тебя есть, стервец ты этакий?» Как интересно соотносится понятие «совести» с уборкой подъезда, подумал он и машинально поправил ее вслух. — Пять. Пять месяцев, если быть совсем точным. А скажите, пожалуйста, с какой радости в четыре утра ни в чем не повинные горожане удостоились чести вкушать великую музыку Иоганна Себастьяна? — Гендель. Это Гендель. Фридрих Георгович. — А ты нарочно встала на солнцепёке поговорить с прохожими о классической музыке? — Нет, я жду. И не воображай себе, не встреча с тобой или с твоим Генделем. Широким жестом Дина отмахнулась от аудиенции и с великим композитором, и с героем нашего рассказа. «Такси жду. Уже двадцать минут тут загораю, и его все нет». «И куда же ты намылилась?» «К ветеринару», — она кивнула на пластиковую клетку, бережно спрятанную в тени ограды. Дина постоянно твердила, что ненавидит людей, но, по сути, была добра и отзывчива, несмотря на вечную язвительность. Кроме ухода за садом, она опекала местных котов. Два раза в день Дина спускалась во двор с огромной миской подозрительно пахнущей смеси, и на этот праздник желудка сбегались десятки котов и кошек с ближайших окрестностей. А отдельные представители круглосуточно несли посменный караул у подъезда, растянувшись на прохладных камнях лестницы или нежесть на солнышке в саду. «Ты теперь лечишь у ветеринаров уличных котов?» Никто другой ведь этого делать не станет. Мне, благополучно выжившей из ума пенсионерке, уже можно. Ну, раз так, поехали, подвезу. Она грузно втиснулась со своей клеткой в его старую машину. Человек и кошка плачут у окошка. Серый дождик каплет прямо на стекло. Вспомнилась Иштванова когда-то любимая песня. «Человек и кошка», группа «Ноль». Альбом «Песня о безответной любви к родине». Дина долго пристраивала злополучную ношу на заднем сиденье, затем уселась и придирчиво смотрела захламленный салон, потом протянула руку, сняла веточку, приставшую к майке у него на плече, опустила окно и аккуратно выбросила ее на улицу. Многозначительно помолчав, она потребовала. «Но ты должен сразу пообещать ехать медленно». Дина пристегнулась и тщательно расправила поезд безопасности. — Я не переношу быстрой езды. Дождавшись окончания очередного театрального акта, он завел двигатель и включил кондиционер. — Курить можно? — спросила она, как только машина тронулась. — Можно, можно, — пожал плечами Иштуна. Тебе все можно. Дина закурила и произнесла кратчевом тоном, будто продолжая давний разговор. «А где же невеста нашего принца?» «Невеста... невеста...» «Мало ей кота». «Нет, надо еще и меня пилить», — подумал он. «Не возбуждают меня белые платья. Да и какие тут принцессы, ты кругом посмотри». Они остановились на шумном перекрестке. В людском потоке к пешеходному переходу приближалась молодая крашеная блондинка. Она тянула за руку девочку в смешном салатовом платьице. Девочка упиралась. Резко дернув, мать развернула ее к себе и бросила пару слов, скупо жестикулируя. Дочка насупилась, отвернулась и положила руки на парапет. Блондинка сняла солнечные очки и принялась их протирать. Зажегся зеленый свет, пешеходы засуетились и, обтекая машины, хлынули на переход. Мать продолжала рассеянно протирать очки, дочь самозабвенно пинала носком сандалии и железный парапет. «Самозабвение», — думал он. «Самозабвение или нет? Тут что-то другое». Сзади раздался резкий гудок. И что начнулся, и увидел, что свет уже сменился. Машины тронулись, и за ними образовалась длинная очередь. Спохватившись, он вогнал передачу и выжил газ. Дина тоже пришла в себя, заворочилась и потянулась к клетке. «Я же просила ехать медленно. Где ты вообще взял такую развалюху?» Он покосился на нее и выразительно вздохнул. Машину тряхнуло на выбоение, и соседка врезала Иштвану клеткой по голове. Кот издал страдальческий мяв и затих. Дина продолжала ерзать и угомонилась лишь когда, после нескольких неуклюжих попыток ей, наконец, удалось перетащить драгоценную поклажу к себе. Водрузив ее на колени, Дина тоже наигранно вздохнула, передразнивая Иштвана, и победоносно вымолвила «Действительно?» «К чему разговаривать с сумасшедшей брезгливой старухой?» Она задумалась, и остаток пути прошел в тишине. Вскоре они приехали. Из щели запертой двери торчала записка. Выдернув ее, Дина объявила, что ветеринар отлучился, и попросила подождать вместе с ней. И что он пристроился на краю чахлой клумбы, прислонился спиной к стене дома и закурил. Посматривая сквозь полуприкрытые веки на Дину, которая монументально встала напротив входа в клинику. Вся ее поза подчеркивала утрированное нетерпение. Загодя предвкушая скорую расправу, она была явно рада тому, что приходится ждать. Ветеринар явился минут через двадцать. — Где это черти носят нашего ученого Эскулапа? — процедила Дина смакуя каждое слово и с трудом сдерживаясь, чтобы не выплеснуть в один присест все накопленное за время ожидания. — Добрый день! — приветливо откликнулся ветеринар. — Дина, пожалуйста, проходите. — Сколько можно шляться, где ни попадя? Здесь не только кот. Я сама скоро окочурюсь от этой жары. Дина гулко пригвоздила к столу записку. — Могли бы хоть воды предложить пожилой даме? — Кто окачурится? «Дина, прошу, присаживайтесь». Ветеринар улыбнулся и поставил перед ними два запотевших пластиковых стаканчика. «Конечно, кочурица. И без вашего ветеринарного диплома видно!» «Так-так, не стоит сгущать краски. Давайте-ка посмотрим». Ветеринар распахнул клетку и аккуратно извлек оттуда рыжего полосатого пациента. Ветеринар делал все неторопливо, обстоятельно, как бы с линцой, Тихо посмеиваясь, он мягко парировал ее колкости с простым искренним добродушием. Посидев некоторое время, Иштван встал и пошарил в карманах в поиске сигарет. Пачка оказалась пуста. Он окинул взглядом сцену реанимации несчастного животного и, убедившись, что Дина и ее кот находятся в хороших руках, вышел на улицу. Постояв в нерешительности, Иштван направился вниз, в сторону ближайшего перекрестка. Народу почти не было. Он шел по узкой извилистой улице с невысокими старыми домами. На облицованных посеревшим камнем стенах тут и там громоздились выцветшие рекламные щиты. Надписи на вывесках были едва различимы, но сквозь полустертые буквы еще проступали очертания мнимых горизонтов и по сей день манящих в неведомые дали уже давно не существующих людей. Неподалеку от перекрестка на противоположной стороне улицы суетился под жарой молодой человек. На нем красовались спортивные штаны с лампасами, майка в обтяжку и модные очки. Аккуратно подстриженные волосы были прилизаны какой-то дренью. Неспешно и обстоятельно он намыливал крыло новенькой машины. Хлопья пены скользили по зеркальным поверхностям и оседали на мостовую, покрытую жирными пятнами, втоптанной в асфальт шелковицы. Иштван остановился, разглядывая излишне чистоплотного субъекта, Сцена чем-то раздражала и назойливо привлекала его внимание. Это ж надо такое удумать. Вылизывать и без того кристально чистую тачку, да еще в дикую жару. Кстати, почему этот мой додыр не в офисе? Неужто специально взял отгул, чтобы всласть посмаковать этот автофетиш? он увлекся и уже дирижировал в такт своим мыслям. Субъект оглянулся, и наш герой, осекшись, неловко оборвал очередной взмах. Обойдя машину и как бы заслоняя ее, автолюбитель продолжил оглаживать ее с другого бока. «Ревнует», — подумал Иштван и, посмеиваясь, потопал дальше. «Смотрите», — отходя он широко, повел рукой, словно приглашая воображаемых зрителей. «Пожалуйста, любуйтесь. День, улица, чувак, машина, бессмысленный и яркий свет». Ларек отыскался в конце соседнего переулка, такой же ветхий и неказистый, как все вокруг. Купив сигареты, Иштун в задумчивости остановился. Возвращаться не хотелось, и он отправился бродить по окрестностям. Повинуясь капризам холмистого ландшафта, узкие улицы причудливо переплетались, и всякий раз, сворачивая на перекрестке, Иштун оказывался как бы в иной плоскости. Ему давно не доводилось бывать в этой части города, где даже застывший воздух полнился чем-то неуловимым, становясь более плотным, насыщенным а облупившаяся штукатурка домов и ржавая сетка приземистых покосившихся заборов странно гармонировали с блеклыми деревьями и выгоревшей травой. И что он замедлил шаг перед калиткой дворика, окруженного по периметру вьющимися кустами. Внутри виднелись хаотично разбросанные цветочные катки и кактус в человеческий рост в дальнем углу. Его внимание привлекли осколки посреди дорожки из гравия, деливший двор на два правильных квадрата. Над входом на выгоревшей стене виднелось прямоугольное пятно от некогда светящейся вывески с номером дома. Обломки фонаря и темное пятно красиво дополняли друг друга, придавая картине целостность, завершенность. Присмотревшись, он заметил на осколках ниточки паутины, уже покрывшиеся бархатистым налетом пыли. Ведь никто не посмел убрать или просто смахнуть битый пластик в сторону думал Иштон. Наверняка тут живут особенные люди, отзывчивые и чуткие к неброзской красоте. Постояв он отправился дальше, отходя медленно и осторожно, чтобы не нарушить резким движением янтарную тишину этого тонкого равновесия. В нечетких размытых гранях, в трещинах и царапинах ему виделись наполненность едва уловимыми смыслами ⁇⁇ Жизнь и теплота ⁇ Время своим касанием смягчало краски, примеряло детали и контуры, уталило боль и тоску, сквозящую из пустоты зазоров, делая вещи более настоящими, живыми. Покинув этот заповедник времени, Иштон вышел к знакомому перекрестку. Молодой человек уже смыл пену и теперь насухо протирал лоснящийся на солнце автомобиль большим специальным полотенцем. Иштон закурил и остановился на противоположной стороне улицы. Отгороженный темными стеклами очков, он рассматривал рачительного субъекта, следя за его плавными движениями. Вдруг Наиштвана вновь, но на сей раз более резко и осознанно, нахлынула прежнее ощущение. Кроме грубой несообразности с окружающим, в этой сцене ясно проступило что-то неприличное, отталкивающее, что-то эротически извращенное. Поежившись, он передернул плечами, сбрасывая на вождение, отшвырнул недокуренную сигарету и громко произнес «Красивая у тебя машина». Непосредственная близость происходящего к заповеднику времени оскорбляла его эстетический вкус, и Иштон едва сдерживался, чтобы не скатиться в откровенное хамство. Субъект на мгновение застыл и принялся расплываться в гордой улыбке. Когда это самодовольство достигло предела допустимой скулами ширины, Иштван приподнял очки, тоже улыбнулся и произнес, акцентируя каждое слово «Феноменально! Красивая машина!» Подмигнув, Иштван прищелкнул углом рта, отвернулся и направился в сторону ветеринарной клиники. К его возвращению сеанс реанимации уже почти завершился. Напоследок коту поставили капельницу и поместили в питомник, где он должен был остаться под наблюдением еще на несколько дней. «Какую цену назначит многоуважаемый доктор?» — ехидно поинтересовалась Дина. «А разве это ваш кот?» — парировал ветеринар, пожимая плечами. После затянувшейся прощальной клоунады с пародией на реверансы и нарочито комичными расшаркиваниями, Дина, наконец, позволила себя выпроводить. «Карета подана. Куда прикажете?» вам галантно распахнул передние дверь машины. «Теперь домой?» «Такой обходительный джентльмен. Привозят, увозят. Шикарно. А изначально ты куда направлялся?» «Пожрать. Э, ну, то есть, откушать завтрак, если вы изволите продолжать в той же изысканной манере. Завтракать, пожалуй, поздновато. Давай-ка лучше угощу тебя обедом». «Да ладно, Дина, мне как раз рассказали о новом итальянском ресторанчике. Очень хочется взглянуть. Вы не составите компанию, пожилой даме?» В небольшом кафе по случаю буднего дня не было никого, кроме молодой официантки, скучавшей у входа в компании своего мобильника. Выбрав столик на улице, они устроились в тени под широкими тентами, в ожидании заказа Дина попыталась возобновить разговор на близкую сердцу каждой женщины тему, но так как на любовном фронте у Иштвана творилась полная неразбериха, отвечал он туманно и уклончиво. Ничего толком не добившись, Дина решила сменить жертву и стала присматриваться к скучающей особе. Для начала она осведомилась, как ему нравится официантка и сколько ей, по его мнению, лет. Потом, уловив момент, Дина подозвала ее, и принялась заваливать разнообразными вопросами. Радуясь возможности пообщаться, девушка охотно отвечала. Оказалось, что ей 23 года. Раньше она жила в другом городе, но теперь переехала и учится на дизайнера в одном из местных колледжей. Официантка несколько раз повторила, что ей все очень нравится, и что все у нее в жизни очень, ну просто очень хорошо. При этом он представил, как это юное создание подпрыгивает и радостно хлопает в ладоши. Насытившись этим птичьим щебетом, он отвлекся и задумался о своем. К действительности его вернула резкая перемена тона. При исполнившись особой доверительности, Дина призналась официантке, что Иштон — ее сын. «Вот дает», — подумал он, не мигая, уставившись на соседку. А она, как ни в чем не бывало, тараторила дальше. Ее голос был полон триумфа. Она светилась. Поначалу смысл ее фраз лишь обрывками достигал его ошарашенного сознания, тем временем Дина, расхваливая своего новоиспеченного сыночка, бесцеремонно сватала его бедной девушке. Околдованная Диной, Таня отрывно глядела на Иштована с глуповатой улыбкой. Дина ликовала. Она выдумывала все новые, более и более несуразные и умилительные истории из его раннего детства и отрочества, и, наклонившись к девушке конфиденциальным тоном, но так, чтобы Иштван тоже мог слышать, нашептывала их ей на ухо. Поудобнее устроившись в кресле и закинув руки за голову, он с восхищением следил за происходящим. Официантка также радостно кивала и поддакивала, игриво посматривая в его сторону. Исчерпав амурную тематику, Дина попробовала было завести витиеватую беседу о дизайне, Но девушка смущенно захихикала и призналась, что она только начала учебу и ничего ни в чем не понимает. Разговор в очередной раз сменил направление, и вскоре наскучившая Дине девушка была отпущена с миром. Вдоволь натешившись официанткой и слегка подкрепившись, Дина принялась рассказывать о себе. Выяснилось, что по образованию она психиатр. Долго работала в большом государственном учреждении и несколько лет назад вышла на пенсию. Избавившись от службы, она почувствовала, что пришло время себя баловать и стала, по ее выражению, любовно пестовать свои маленькие сумасшествия. Кроме покровительства над кустами и котами, она с недавних пор взяла шефство над птицами, устраивая для них кормушки у себя на балконе и рядом с домом. Дина обожала покупать себе подарки, много читала и наносила светские визиты бесчисленным подружкам. «Правда», — добавила она с усмешкой, «ни у кого долго не засиживаюсь, потому что все быстро начинают меня раздражать». Они давно закончили есть и, подхватив ее ноту, и что он предложил заказать кофе и закругляться, пока он тоже не попал в эту категорию. Дина рассмеялась и заявила, что он действительно очень назойлив, не в меру болтлив и уже порядком ей надоел. После кофе, к которому, не применув упомянуть о вреде мучного и сладкого, Дина заказала себе два пышных кремовых пирожных, он отвез ее домой и поехал гулять по берегу моря. На другом конце города, в опустевшей клинике, было темно и тихо. Ветеринар давно ушел, пустые клетки зияли распахнутыми дверцами, лишь одна была закрыта, в ней лежал Динин уличный кот. Он умер в тот же вечер. Один и Иштван продолжали общаться еще долгие годы. Близились сумерки. Море наполняло воздух гулом прибоя. Иштван шел, и волны с мягким шелестом смывали его следы. Влажный бодрящий ветер бил в лицо соленой прохладой, срывая последнее тепло остывающего песка. Ночь вступала в свои права, все затихало и успокаивалось. Густея мгла мягко поглощала дневные звуки и запахи. Темнота бездонного неба, выплеснувшись на прибрежные холмы, вспенивалась созвездиями далеких электрических огней. В потоках воздуха, струящегося от нагретой задень земли, мерцал и искрился город. Косые лучи уличных фонарей, желтые окна домов и красные точки машин.